«Похоже, тут случилась драчка», — объявила берилл «Они все исчезли», — воскликнул Ринсвинд, подбежав к опушке поляны. «И лошади тоже, даже сундук». «Кто-то из них протек», — сообщил кварц, опускаясь на колени. «Смотри, здесь красная водянистая субстанция, которую вы носите во внутренностях. Кровь. Так она называется?» — Никогда не понимал, что такого вы находите в ней. Ринсвин с совершенно растерянным видом сновал по поляне, заглядывая за кусты на случай, если там кто-то прячется. И вскоре он споткнулся о маленькую зеленую бутылочку. — Коэнова растирания, — простонал он. — Коин без него и шагу не ступит. — Знаешь, — заметил кварц, — вы, люди, делаете такую штуку... — Ну, когда мы становимся совсем уж медлительными и заболеваем философией, вы распадаетесь на куски. — Это называется умирать, — выкликнул ринсвинт Оно самое. Они этого не сделали, потому что здесь их нет. — Если только их не съели, — возбужденно предположил Яшма. — Хм, — задумался Кварц. Волки? — спросил Ринсвинт. «Мы расплющили всех волков в округе много лет назад», — заверил его тролль. «Вернее, не мы, а дедуля». «Он их не любил?» «Нет, просто не смотрел, куда идет». «Хм...» Тролль снова взглянул на землю. «А здесь след. От конских копыт». Он посмотрел на близлежащие холмы, где отвесные скалы и грозные утесы неясно вырисовывались над залитыми лунным светом лесами. «Дедуля живет там, наверху», — негромко сообщил он. В том, как это было произнесено, присутствовало нечто такое, отчего Ринсвинт решил, что ему не хочется встречаться с дедулей. «Этот дедуля опасен, да?» — рискнул спросить он. «Он очень старый, большой и злобный. Мы не видели его в наших краях уже много лет», — ответил Кварц. «Веков», — поправила Берилл. «Он их всех расплющит», — добавил Яшма, прыгая вверх-вниз по ринсвендовой ноге. «Просто иногда так случается, что по-настоящему старый и большой тролль уходит в одиночку в горы. В общем, камень берет вверх, если ты меня понимаешь». «Нет», — Кварц вздохнул. «Люди порой поступают как животные, не так ли? А тролль иногда начинает думать как камень». Только камни не очень-то любят людей. Бричкия, костлявый тролль с песчаниковой поверхностью, постучал кварца по плечу. — Так мы пойдем за ними или нет? — поинтересовался он. — В легенде говорится, что мы должны помочь этому желеобразному ринсвинду. Кварц поднялся на ноги, немного подумал, схватил волшебника за шиворот и размашистым скрижащущим движением посадил себе на плечи. «Мы идем», — твердо заявил он. «А если встретимся с дедулей, я постараюсь все ему объяснить». В двух милях от поляны трусила сквозь ночь вереница лошадей. Три из них несли пленников, искусно связанных и с кляпами в ртах. Четвертая тащила грубую повозку, на которой лежал стянутый веревками, завернутый в сеть и молчаливый сундук. Хирена негромко приказала колонне остановиться и подозвала к себе одного из своих людей. — Ты уверен? — спросила она. — Я ничего не слышу. — Я видел силуэты троллей, — отрезал он. Она оглянулась вокруг. Деревья поредели, землю покрывал толстый слой гравия, а лежащая впереди тропа вела к лысому каменистому холму который в багровом звездном свете казался особенно неприятным. Эта тропа вызывала у нее беспокойство. Она была чрезвычайно старой, но ведь кто-то же ее проложил, а убить тролля не так уж легко.